Яко праведников увели из Содома, а на город обрушили пепел и серу горючую. Жена Лота оглянулась на город и стала соляным столбом, и стал жить Лот на горе в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая дочь младшей, «Отец наш стар, и нету человека, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Напоим отца нашего вином и переспим с ним». Миланя Романовна попятилась в угол, сгорая от стыда. Она все еще помнит и никогда не забудет, как читал ей святое писание свекор Прокопий Веденеевич. Да коль же ей напоминать будут о таком грехе. Филимон Прокопьевич поднялся с лавки. Ох, как ему отстачертели все предания пролота. — Погрелась бабка, иди. На другой день сказала старшая дочь Лота-младшей. Филимон Прокопич не стерпел дальнейшего, подскочил к бабке Ефимии и, схватив ее подмышки, приподнял с табуретки. «Говорю, обогрелась, иди, наслышался твоих сказок Буди и без того накликала на мой дом бедуиди к себе. Погреться бы мне, студина в теле, видит Бог. Ступай к Авдотье Елизаровне и там грейся, с родственниц твоя». «К Авдотье?» Ведьма Авдотья, ты истая ведьма, прогнала меня. Тогда шуруй всей в совет там разберутся. В совет и то. Дай руки-то погреть. С испару зашлись. Не помню, не помню, чтоб сразу после покрова дня так лютовал мороз. Студиона, студена на улице. Ту ночь провела в Таскиной. Добрые люди приняли хорошо, как фамилия-то запамятовала.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 Взял так за руку и говорит, «Заждался я тебя, Ефимия, пойдем». И я пошла, и святой град Китиш там, на дне моря Студенова. Волжские раскольники толковали, будто град Китиш на дне озера. Врут, врут, на дне моря Студенова град Китиш. В том Ките же Амвросий праведный, и Лопарев там, возлюбленный мой, ждет меня, ждет. Вот и ступай к нему, к возлюбленному своему». Ступай, ступай, пока ночь не пристигла. Зол ты, вижу, Прокопий, каким был Ларивон, дед твой. Сам себя возлюбил, яко тварь ползучая свой хвост. Филимон Прокопич вытаращил глаза. Вспомянется тебе, убиенный каторжанин. Вижу перс, занесенный над тобою, вижу, грозилась бабка Ефимия. Че мелешь что старая, совсем из ума выжила, какой-то Ларивон. И в памяти такого нету. Врёшь, врёшь, не отрыгнёшь сам от себя. Борода-то огненная, твоя, твоя. Моё прозвание Филимон, бабка. Гореть будешь в гиене огненной, вспомянешь меня. И батюшка Филарет в могиле перевернётся от грехов твоих. Крестом положил человека на земь, собакам стравил грех. Тяжкий грех вещала свое бабка Ефимия о богородица причистаую взмок филимон прокопить что несешь ты непотребное старое ступай грю и без тебя тошно пойду пойду в свою избу пойду может кто живет в моей избе не знаешь в какой твоей избе у паскотины в роще аль запамятовал помилуй нас избу вспомнила ту избу твою еще белые сожгли